Капабланку я называл своим учителем. В душе мне больше нравился Алехин, но он был белым эмигрантом. В жизни со мной такое бывало. Нравился мне, например, человек, который, по моим понятиям, не должен нравиться. Я начинал убеждать себя, что он недостоин моего внимания. Иногда мне это удавалось. Чаще нет. Финал партии был мне известен. Я разбирал ее дважды. Капабланка проиграл. Мне это не огорчало. Но я поставил себе задачу найти ошибку экс-чемпиона и доказать себе, что победа Лехина случайна. Не заглядывая в таблицу, я пытался найти очередной ход. Мозг мой вначале как бы отдельно от меня прощупывал возможности, скрытые в расположении мертвых фигур. Для меня они не были мертвыми. Неожиданно наступала минута прозрения. Да, я как-то вдруг проникал в ход чужих мыслей и легко следовал за ними, распутывая хитроумные сплетения враждебных замсов. Но в тот вечер эта минута не приходила. Я больше смотрел на улицу, чем на доску. На траве булыжной и мостовой висели дождевые капли. В выбоях тротуара, мощеного кирпичом, блестели слепые от заката лужи. Наступило время, когда, отдохнув после пляжа, курортники шли в Курзал на Приморский бульвар. Сегодня они шли позже, чем обычно. Помешал дождь. Когда они проходили мимо окон, я видел их с ног до головы. И еще раньше, чем они появлялись под окном, слышал их голоса и стук каблуков. Они проходили, или ширина подоконника отделяла меня от них. В комнате гулка звучали и голоса. Тот вечер я впервые почувствовал нежилую пустоту нашей квартиры. Она окружала меня с детства, но я не замечал ее, на это у меня не хватало времени. Я редко оставался наедине с самим собой и никогда не задумывался над жизнью нашей семьи, моей, маминой, сестер. Я не задумывался над тем, почему матери моих друзей непременно усаживали меня за стол, куда бы я не пришел. Я ел у них всегда с большим удовольствием и не замечал, что подсовывая мне вкусные вещи, они жалели меня и, наверное, в душе осуждали маму, нашу неустроенную жизнь».